Глава вторая Стоило только оказаться в комнате, как двери за спиной захлопнулись. При этом Дорма расстался в коридоре. Ладони похолодели. Что-то мне как-то совсем не по душе находиться один на один, неведомо с кем. Но внешне этого не показало. Только расправила плечи и задрала подбородок, показывая, что не собираюсь робить и трястись. А мне нравится. Раздался из ниоткуда тот же голос. Хороша. Я быстро скользнула взглядом по комнате: явно рабочий кабинет, шкафы с книгами, стеклянный стол с макетом, наверное, Умброса, диван, письменный стол, холодное оружие на стене. Никогда не видела таких мечей и сабель. Они какие-то чересчур изогнутые, словно их ковал вовсе не человек. "Спасибо, конечно, на добром слове", отозвалась я. «Но вы не находите, что не слишком вежливо общаться с дамой, не показавшись ей?» Смех, словно тлеющие угольки, рассыпавшийся по кабинету, заставил невольно подобраться. Но в то же время я поняла, что незнакомцу понравилась моя смелость. И в ту же секунду у стены, сгустившийся возле окна, ступил вперед высокий мужчина, почти такой же, как Дормар. Ему было за шестьдесят. Но тело не одряхлело, а взгляд темно-синих глаз пробирал до костей. Черты лица хищные, делающие его похожим на какую-то птицу. Узкий подбородок, крючковатый нос, тонкие губы, серебристые волосы зачусаны назад. Красивые руки, смуглые с гибкими пальцами. Воображение почему-то тут же услужливо подбросило видение. Как эти пальцы вытягивают твою тень в тонкую ниточку. и накручивают на острое веретено, чтобы потом швырнуть его в жаркое пламя, пляшущее в камине. Я моргнула. Так, ну-ка собраться и не предаваться фантазиям. На его губах появилась улыбка. «Эрхард Крайнс, к твоим услугам, девочка!» — сказал он и указал рукой на диван. «Присаживайся. Разговор будет долгим». Я чуть нахмурилась, но спорить не стала. «Глупо. Села на диван». Заодно еще раз взглянул на собеседника. Белая рубашка, кожаные штаны, пояс с массивной пряжкой в виде головы химеры, сапоги. Только вот все как-то немного потерто, что ли, а рубашка и вовсе разорвана на правом боку, и виднеется что-то красновато-коричневое. Кровь? Кажется, мой взгляд не ускользнул от Эрхарта. Однако он ничего не сказал. Итак, Анастасия, я понимаю, что все это слишком быстро и неожиданно. Люди из твоего мира понятия не имеют об Умбросе и о других теневых городах. Есть еще и другие? Поинтересовалась я. Да, есть, кивнул он. По сути, наш мир всего лишь отражение того, что есть у вас. Вы — свет, мы — тень, но при этом обладаем возможностью приходить к вам. Добро и зло? Иронично уточнила я, не понимая, как к этому относиться. Единые тень, упаси! Расмеялся Эрхард и подошел к стеклянному столу с макетом. «Никаких убогих разделений. Святые сволочи есть как там, так и здесь. К тому же я неверно выразился. У вас тоже есть те, кто может перемещаться между мирами. Просто с вашей стороны это делать значительно сложнее». «Почему?» — спросила я, наблюдая, как он проводит ладонью над макетом. И тот медленно поднимается в воздух. Другие барьеры. «Другие условия перехода. И людей больше, чем нас. Но, возможно, мироздание установило своеобразный предохранитель, который не дает беспорядочно перемещаться людям и теням, и бережет оба мира». Я встряхнула волосами. «Так, хорошо. А зачем вам я? Точнее, часть...» «Тебе рассказал Дормар». Лукаво улыбнулся Эрхард. «Он, кстати, хороший парень. Лучшего распорядителя тебе не найти». Только все равно следи, чтобы не шалил, ибо все, кто рожден в Умбросе, рано или поздно теряют любые границы. Тогда придется приводить в чувство. «Это как?» Тут же напряглась я. «Не переживай. Все узнаешь». Он оказался возле меня так быстро и бесшумно, что я невольно вздрогнула. Тут же обдало холодом. Словно кто-то распахнул окно и в кабинет проник морозный воздух. Эрхард протянул мне руку. «Пошли». Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. И да поможет нам единая тень. Я секунду поколебалась, а потом увидела, что макет увеличивается на глазах, переливаясь всеми цветами радуги. Ну, ладно. В конце концов, что я теряю? И решительно вложила свою ладонь в руку Эрхарта. Перед глазами все застлало опаловая мгла, а потом резко исчезла. Мои ноги стояли на мощенной брусчаткой улице. Рядом возвышались аккуратные домики с резными балкончиками и яркими цветами. В домах были двери. Одна обычная, вторая будто скрыта туманом. Мимо проходили люди, с виду самые обычные, ничем не отличающиеся от меня, разве что все высокие и довольно-таки симпатичные. Они разговаривали, смеялись, жестикулировали и обходили меня стороной, словно невидимые препятствия. Любопытно. Мы здесь всего лишь наблюдатели? Или как? Я попыталась рассмотреть все вокруг, но тут рядом появился Эрхард. Именно в этот момент я заметила, что у него на скуле тоже есть серебристая метка. Она так сияла, что ее просто невозможно не заметить. — Что это? — быстро спросила я, показывая взглядом, что имею в виду. Он усмехнулся. — Метка, что ты принадлежишь к клану Крайнс, Анастасия. как и я, и все, кто находится под нашей защитой. И их много? Около двадцати тысяч, моя дорогая. Так, а на этом мы вообще-то не договаривались, мой дорогой. Но Эрхард уже взял меня под руку и повел по улице. В Умбросе проживает около трехсот тысяч жителей. Каждый из них работает, заводит семью и слушает своего дорта. Каждый дорт, глава клана, обязан оберегать своих людей, заботиться о них и защищать от врагов. «А кто у нас враги?» Эрхард покосился на меня. «Ты мне нравишься, Анастасия. Умеешь задавать правильные вопросы. Только пока что не на все получаю ответы», — заметила я. «Всему свое время». «Типичный мужской ответ. Однако я не собиралась сдаваться. А горгульи — это враги или друзья, так же, как и люди?» Зависит от того, точит на тебя кто-то зуб или нет. Впрочем, вскоре ты узнаешь, что здесь есть создание, совсем не похожее ни на теней, ни на горгулей. Мы оказались на площади, посреди которой возвышался огромный храм, отдаленно похож на готический. Остротой шпилей и отточенными формами, окна выложены разноцветной мозаикой. Стражи горгулей красуются везде. На крышах, у дверей, возле окон. «Храм Тысячи Гаргулей», — сказал Эрхард. «Именно здесь происходит торжественное принятие Дортом своих обязанностей и прав. Здесь передали знаки власти мне и нашим предкам. Как вышло, что предка занесло в наш мир, подозрительно поинтересовалась я, понимая, что не могу отвести взор от храма. Он прекрасен. Произведение искусства, созданное неведомым архитектором. Тот, кто это сотворил, наверняка был благословлен единой тенью и тут же поразилась осознав что начиная мыслить понятиями ими умброса вообще сложно отделаться от ощущения словно кто то мне постоянно подсказывает что сказать и как поступить нет ничего не навязывает а именно подсказывает по дружески без злого умысла люце слегка ноги был ходок хмыкнул эрхард твоя пра прапра... «Бабка была очень хороша собой, только вот у них что-то не сложилось, свадьбы не было, а потом начались войны. Поэтому Люцис и твоя прекрасная прародительница вместе так и не остались, а вот кровь теней в вашем роду оттуда и потекла, и в твоих венах она тоже есть. Как вышло, что я единственная наследница, мы уже были возле храма». Однако стоило только переступить определенную черту, как навстречу хлынуло синее пламя. Я взвизгнула. Эрхард выругался, ухватил меня за талию, и мы неожиданно взмыли в воздух. «Зараза, капризничает. Я думал, удастся сейчас, но ты еще не готова. Жаль. Я широко раскрыла глаза, смотрела на пляшущий на площади огонь, который обходил людей. Это-то что такое?» «Храм Тысячи горгулий намекает, что ты не готова принять титул Дортессы», — мрачно ответил Эрхард. «Придется вернуться». «Но я не собиралась его принимать», — попыталась возразить я. «Я ничего не знаю. Из какой стати вообще? К тому же есть вы». По законам Умброса, после смерти Дорт обязан передать свой титул наследнику или наследнице. Но...» — неожиданно раздался оглушительный звук. и я завертела головой, пытаясь понять, откуда он идет. Миг, вспышка опаловой мглы, и мы снова в кабинете Эрхарта, а стучат всего лишь в дверь. Только голова кружится, и к горлу подступила дурнота. Все же полеты над городами мне противопоказаны. Вестибулярный аппарат намекает, что к такому его не готовили, и вообще хочет в кроватку, либо к мягкому одеяльцу, либо под горячий бок симпатичного блондина. Кстати, если Дормара раздеть, то какой он там будет? И тут же моргнула, поражённой неприличными мыслями. Что-то мой мозг совершенно отказывается работать в экстренной ситуации, не думая о практичном и толковым, А все норовит куда-то в сказочные дебри. Почему сказочные? Потому что красивый мужчина везде. Совсем везде. Это сказка, девочка, а не реальность. Стук повторился. Прошу прощения за вторжение, мой дурт. Но к нам прибыл Йонтарг с оклановцами. Донесся голос Дормара. Эрхард закатил глаза. Этого еще тут не хватало. Он бросил на меня хмурый взгляд, закусил губу. Не думал, что будет так, но уж как сложилось. Анастасия, тебе придется принять обязанности дартесы раньше, чем планировалось. Без торжества и прочего, к сожалению. Мне не дали опомниться. Перенесли в кресло за письменным столом. Внутри все сжалось. Кажется, ситуация повернулась так, как мы совершенно не рассчитывали. Ксандер Йонтарк опытен и опасен. Держи с ним ухо востро и поменьше лишних слов. Тем временем быстро говорил Эрхард. «Я ни в коем случае не говори, что увидела меня. Теперь ты — Дартес Крайнс. Как и почему — не его дело». А будет слишком проявлять интерес? Скажешь, что все детали потом. Дормара, позови сюда. Он не только личный распорядитель, но и секретарь. Заодно сможет дать подсказку. А вы? Только и сумела выдавить я. А я сейчас должен исчезнуть, чтобы меня не почувствовали. Подождите! Я поймала Эрхарта за руку. Вы сказали, титул передается только после смерти предыдущего Дорта. Все верно, дорогая. — кивнул он. — Я страшно, совершенно, не бывай лишь и мертв. И он растворился на месте, оставив меня с раскрытым ртом и сумбуром в мыслях. Дормор вошел, осмотрелся, усмехнулся уголком губ. — Дорт Крайнс прекрасен, не так ли? Он хоть успел что-то сказать? — Ровно столько, чтобы у меня возникло желание его убить, — мрачно заметила я. Дормар еле слышно рассмеялся. О, мне нравится замечательный настрой. Анастасия, еще чуть-чуть, и умброс будет под вашим очаровательным каблуком. Футфетишист, ехидно поинтересовалась я, понимая, что вопрос жутко глупый, но это помогло немного расслабиться и отвлечься от подступающего мандража. Итак, сейчас придет тот, кто явно не настроен на милую беседу. Точно сказать не могу, но что-то подсказывает, что на друга брата свата. Эрхард так бы не реагировал. «Немного», — хохотнул Дормар. «Так, теперь серьезно. Ксандр, потрясающе бестактен, ведет себя, словно настоящее животное. Но вреда причинить не сможет. В крестовом замке все встанет на защиту своей хозяйки. Пока что я хозяйка на словах», — Заметил я, скользя взглядом по стене с оружием. «Нехорошие мысли, конечно». И мое фехтование — это взять колюще-режущий инструмент и замахнуться на оппонента. Все. Но кто его знает? Возможно, неумелая дамочка в обращении с оружием будет пострашнее у профессионала. А вот и нет, — хмыкнул Дормар. Как раз контракт на владение замком был подписан еще перед тем, как мы оказались в Умбросе. Так что в этом плане все замечательно. Я хлопнула ресницами. «Господи, какая же я все-таки дура!» Слушала тут Эрхарта с его разговорами, а сама уже практически приняла все обязанности. Пусть не по своей воле, а по причине изворотливости Дормора, умудрившегося добыть мою кровь. Но факт остается фактом. За окном вдруг что-то зашуршало, а потом красными угольками сверкнули глаза. И не одни. «Мамочки, все в порядке!» Тихо сказал Дормор. оказавшись за моей спиной и положив руки на плечи. Это Маргар и его ребята. Наблюдают. Они тоже всегда на страже. «Как не любят оборотни?» сорвался с губ нервный смешок. «Кто их любит?» пробормотал он. «Уж точно не вы, господин Осверд!» раздался голос, от которого я подпрыгнула на месте. Дверь распахнулась. На пороге стоял худенький низкий человечек. который тут же бросил на нас извиняющийся взгляд. За ним — трое высоких мужчин в темной одежде. Слуга привел гостей, которых никто не звал, поняла я. «Господин Ксандр Асьенторг и его советники», — провозгласил он и бросил на меня вопросительный взгляд. Ничего не оставалось, кроме как кивнуть и дать понять взглядом, что он может быть свободен. Человечек исчез, а троица ступила в кабинет. Так-так, такие же высокие, как и Дормар с Эрхартом. Вроде бы люди, а вроде и нет. Кожа белая, но стоит только начать двигаться, как она отливает серо-стальным цветом. Отчего возникает ощущение, словно передо мной киборги. Тот, кто стоит впереди, явно Йонтарк. Короткие каштановые волосы такого же оттенка, как у меня. Высокий лоб, орлиный нос, разлет соболиных бровей. Квадратный подбородок. От виска к щеке спускается шрам. Глаза темно-карии. Хотя нет. Левый сияет янтарем. Будто у хищного зверя или птицы. На лице щетина. Этот красавчик явно не задумывался об услугах барбера. Мощную шею обхватывает цепочка из черного металла. Очертания круглого медальона виднеются через тонкую ткань футболки. Кожаная куртка. Кожаные штаны и ботинки. Не хватает только мотоцикла и еще странная деталь. Левая рука в перчатке, правая же — оголена, Любителя симметрии. За ним стоит блондин. Справа на виске выбритые узоры, слева — удлиненные пряди. У него тоже шрам, только на переносице. Глаза холодные, как лед на реке ранней весной. Губы поджаты, будто еле сдерживаются от брезгливой ухмылки. На нем кожаный плащ длиной до пят. Третий — темноволосый, гибкий, лицо словно нарисованное. Третий — темноволосый, гибкий, лицо словно нарисованное. Слишком слащавый, если бы не выражение лица. Сразу понятно, с таким парнем шутить не стоит. Разве что вы очень любите черный юмор. На нем косуха и джинсы. И, как ни странно, нигде не видно шрамов. Все трое смотрели на меня без всякой доброжелательности. Разве что взгляд Брюнета был немного мягче остальных. То ли не такой злобный Бука, то ли просто кабель. Я обвела взглядом всех гостей. Сдаваться тоже не собиралась. Почему-то внутри появился азарт. Не то чтобы собиралась дергать за хвост разъяренных тигров. Ну или кто они там. Но падать на колени и бить челом точно не буду. «Добрый вечер, господа», — невозмутимо и спокойно сказала я. «Добро пожаловать в крестовый замок». Резиденцию клана Крайнс. Мужчины быстро переглянулись, словно пытались понять, что со мной делать. То, что меня тут не ждали, читалось на их лицах. «Ксандр Ас-Ёнтарк», — мягко произнес за моей спиной Дормар. «Дорт клана Ёнтарк. И его...» «Все это прекрасно», — перебил Ксандр, сверля меня тяжелым взглядом. «Но меня совершенно не интересует. Вы обещали отдать нам тень. Время идет». Силы скоро начнут таять. От крайнцев ни привета, ни ответа. Если вы уточните, какую именно тень, я буду благодарна. К Сандру мои слова не понравились. Он криво усмехнулся. Не знаю, какие игры ведет Эрхард, но это слишком. Я не намерен ждать, пока ты навешаешь мне лапши на уши, девочка. Все сроки давно вышли. Если клан Крайнц через неделю не доставит мне тень, у вас будут проблемы. Большие. После этого он резко развернулся и вышел. Блондин мерзко хмыкнул и последовал за Александром. Брюнет на секунду задержал на мне взгляд и покинул кабинет. После часа попыток разобраться, что происходит вокруг, я осознала, что голодна, как барракуда. Дормар не заставил ждать и спросил, чего я желаю. Калорийные, вкусные и в постель», — мрачно сказала я. «Потому что еще чуть-чуть, я свалюсь с ног». Учитывая, что я отработала весь день, а клиенты попадались противные до ужаса, думать больше ни о чем не хотелось. Уж совсем не предполагала, что в один прекрасный момент окажусь в другом мире, в мрачном замке, в кругу малоприветливых мужчин. Ну ладно, Дормар не в счет, и Маргар тоже ничего. Но остальные? Оказавшись в своей комнате, я скинула туфли и чуть не застонала от удовольствия. Нет, все же каблуки. Это одновременно благословение и проклятие рода женского. Они помогают совращать мужчин и мучить себя. «Мужчины?» Я нахмурилась, закусив губу. «Господи, это что вообще было? Вот же хамлюги! Какие именно проблемы они могут нам учинить? Я пока не знаю. Но что-то не очень хочется узнавать, какие именно. И Эрхард. Сволочь. Смылся в самый неподходящий момент. Увижу. Убью». Точнее, сначала вытрясу всю информацию, а потом убью еще раз. Кстати, судя по всему, оборотни Йонтарк понятия не имеют, что он отошел в мир иной. Это тайна? Странно. Или принять замок можно и без смерти Дорта? Дарственное, скажем, и все такое. Сложно одним словом. Хотя нет, не может быть. Никто не удивился, что я наследница. Значит, про смерть знают. Но не в курсе, что Эрхард может призраком шастать по замку. В дверь постучали. «Войдите!» — бросил я, запуская пальцы в волосы и массируя виски. Сначала вкатилась тележка с ужином. Потом вошел Дормар. Что интересно, тележка передвигалась сама собой. Я с изумлением наблюдала за происходящим. «Наш повар приготовил для вас жареный картофель, мясо под соусом, салат из овощей». «И шоколадный торт с клубникой. И да, надеюсь, вы не против красного полусладкого?» «Я бы в нем ванну приняла», — буркнула я, разглядывая открывшееся взору у яства, и понимая, что все не так уж плохо. «Ага, и обращается ко мне теперь на «вы». Видимо, то, что меня официально объявили Дортессой, теперь серьезное дело. Тыкать нельзя». «Я могу еще чем-то быть полезен», — улыбнулся Дормар. «Разумеется». кивнула я иди сюда улыбка с его лица тут же исчезла так так насторожился посмотрел в сторону двери кажется его не сильно радует перспективы подойти ко мне ближе я чуть подвинулся на кровати давая понять где именно хочу его видеть присядь у меня есть вопросы дормар подошел и сел вопросительно покосился на меня да что с этими оборотнями почему этот ксандр так себя вел Что тут вообще происходило?» Некоторое время Дормар молчал, потом коротко вздохнул. Но если кратко, то ситуация такая. Кланы теней отдают клану оборотней, одну из своих женщин, ту, которая сумеет выдержать мощь напор оборотня, и не сломается. Тень для Дорта-клана — это как истинная пара. Она придает ему силу. Его клан становится сильнее, и наследники тоже сильнее обычных людей. оборотней, — уточнила я, разобравшись с ужином и приступая к десерту. — Ну да, — кивнул Дормар, — мы, можно сказать, платим им своеобразную дань. А это с какой радости? В свое время были войны между тенями и оборотнями. Последние победили и обязали наши кланы отдавать подходящих им девушек. — Средневековье какое-то, — нахмурилась я, крутя вилку в руках. Видишь ли, мы тоже получаем своеобразную выгоду. Неожиданно усмехнулся он. Наследники сильны и весьма лояльны к обеим расам. То есть ты хочешь сказать, что все хорошо? Ну, будешь мяться, вымужу этим шоколадом, — пригрозила я. Дормор побледнел, явно не ожидая такой подставы. — Помилуйте, вы еще суровее Ерхарта. То-то же. Хотя, а почему девушку не отдали до сих пор? Сандер действительно долго ждет?» «Год», — мрачно сказал Дормар. «Подходящую не могли найти, правда?» «Была одна. Но Эрхард почему-то упорно ее не замечал. Да уж, задачка еще та. Однозначно надо ловить этого трепливого призрака и вытряхивать из него правду. Потому что с таким мизером данных я вообще ничего не сделаю. А ждать год? Любое звереет. Я сделала глоток вина». Оно оказалось пряным и ароматным. Получается, он ищет себе невесту. Да, или хотя бы пару, которая родит ему ребенка. Дормар развел руками. Не всегда пара становится женой оборотня. Э, там хоть гаремы не в ходу? Судя по округлившимся глазам моего личного распорядителя, такого там не было. А вот любовницы, на которых закрывали глаза... Явно вполне привычное явление. Дальнейший разговор не принес ничего толкового. У меня просто начали слипаться глаза. Дормор все понял. Быстро убрал все следы ночного перекуса и оставил меня в блаженном одиночестве. Если я понадоблюсь, достаточно позвать меня вслух трижды. Какой очаровательный способ связи! Фыркнул я. Дормор послал мне воздушный поцелуй. Видимо, благодаря за то, что не стала пытать его шоколадом. И вела себя, как хорошая девочка. Однако на этом все мои способности умничать закончились. Подушка и одеяло манили все сильнее. Стоило только лечь, как сон тут же принял меня в свои ласковые объятия. И почему-то последнее, что мелькнуло перед внутренним взором, перед тем, как нырнуть в сладкую темноту, был высокий оборотень со шрамом на щеке и с рукой в перчатке.